Ну что ж удивительного, ну, ну чего ревете-то среди улицы, а еще генерал называется, военный человек, ну пойдемте. Благослови тебе Бог, милый мальчик, за то, что ты почтителен был к позорному, да, к позорному старикашке, отцу своему, да будет и у тебя такой же мальчик. О, проклятие, проклятие дому сему!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 «Не знаю, не знаю, кто воскликнул. Пойдемте домой сейчас, сейчас. Я Ганьку сколочу, если надо. Да куда же вы опять?» Но генерал тянул его на крыльцо одного ближнего дома. «Куда же?» «Это чужое крыльцо». Генерал сел на крыльцо и за руку все притягивал к себе Колю. «Нагнись, нагнись, — мормотал он. Я тебе все скажу. Позор, нагнись. Ухом, ухом, я на ухо скажу».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 тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы вечно очень странное. Ничего не случилось, как будто в то же время и очень много случилось. Последнее-то и угадала Варвара Ардалионовна своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако же, что у япончиных...